Глава 14 Покинув лейтенанта Терентьева, Андрей Седов вернулся к своей замаскированной машине. Быстро исследовав карту местности и выбрав маршрут, он откинул сторону укрытия из деревьев, завел двигатель и поехал по лесной дороге, проложенной по просеке. Он нарочно выбрал направление, противоположное тому, откуда приехал, чтобы запутать возможных неприятельских следопытов. Выехав из леса на грунтовку, Сюдов оказался посреди полей. Вокруг колыхалась высокая трава, украшенная желтыми и синими цветами. Кругом царила умиротворяющая тишина, которую нарушал лишь шум автомобильного двигателя. Но разведчик знал, что тишина часто бывает обманчива, и не расслаблялся. На всякий случай на сиденье справа от себя он положил пистолет и прикрыл его сверху фуражкой. Дорога часто петляла, И невозможно было определить, что тебя ждет за следующим поворотом. Они с лейтенантом Терентиум договорились, что операция начнется после наступления темноты, если только жизнь не унесет свои коррективы. Предстояло решить, как незаметно проникнуть через кольцо эсэсовской охраны и подобраться к объекту. Можно отвлечь немцев ложной атакой, например, обстрелять их с одной стороны, а проникнуть внутрь отцепления с другой, размышлял Седов. Лейтенант заверил меня, что они смогут заложить взрывчатку за 4 минуты. Еще минута нужна на подрыв зарядов. Вряд ли подкрепление из лагеря подоспеет за 5 минут. Или просто забросать охрану гранатами? Нагло, зато быстро и эффективно. Правда, вначале еще нужно проделать проход через колючую проволоку. Тут рассуждения Андрея Седова были прерваны по весьма уважительной причине. За очередным поворотом дорогу его машине... Преградил бронетранспортер с расположившимся наверху пулеметчиком. Ствол МГ-34 был направлен точно в ветровое стекло автомобиля. Седов резко нажал на тормоз, машина остановилась. Из высокой травы показались фигуры нескольких солдат, державших автоматы на изготовку. «Неужели это за мной?» – подумал разведчик. «Я думал, что время еще есть при любом раскладе». Он бросил беговый взгляд на соседнее сиденье. Если что, то хоть кого-нибудь, до да подстрелю, промелькнуло в мозгу. От бронемашины отделился офицер и направился в сторону Андрея. Пистолет в кобуре определился доф и положил обе руки на руль. Если бы охотились за мной, то офицер так бы открыто под пулей не подставлялся. Автоматчики не двигались с места. Офицер подошел к машине и представился. «Лейтенант Блюгин. Господин майор». Прошу предъявить ваши документы. — Пожалуйста, лейтенант, — ответил майор Дамфельд, протягивая ему свое удостоверение. — Чем вызвана подобная проверка? — Ночью в этом районе высадились вражеские парашютисты, — ответил лейтенант Блюгин, внимательно изучая удостоверение. — Возможно, диверсанты. — Да, я знаю об этом, — уверенным голосом произнес Дамфельд. — Наша группа тоже их разыскивает. И, предвосхищая вполне напрашивавшийся вопрос, добавил. Я высадил своих людей в лесу, а сам на машине хотел осмотреть окрестности и наткнулся на вас. Очень хорошо, что вы перекрыли эту дорогу. Надеюсь, что в других местах враг тоже не пройдет. — Так точно, господин майор, — ответил лейтенант, возвращая Данфельду документы. — Район под нашим полным контролем. Я думаю, что к обеду диверсанты будут схвачены или ликвидированы. Отойдя от машины, он отдал команду. Бронетранспортер, сминая все еще яркие, несмотря на конец лета, васильки, задним ходом медленно съехал с дороги, освобождая проезд. «Такую красоту испоганил фашист», — подумал Седов, трогая машину с места. Через несколько километров, перед самым выездом на шоссе, Андрей остановил еще один пост. Он показал удостоверение и без проблем поехал дальше. Спустя полчаса машина майора Дамфельда свернула на дорогу, ведущую к аэродрому Воленберг. По мере приближения к цели он стал испытывать определенный дискомфорт и волнение. «Что, неохота лезть под пули?» — мысленно спросил Андрей сам себя. И сам же ответил. «Конечно, неохота, но придется. Ладно, как-нибудь прорвемся». Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, Седов переключился на Макса. Судьба радиста беспокоила его. После проведения сегодняшней акции, вне зависимости от ее исхода, Макс останется один. Если Седов будет раскрыт, то очень скоро гестапо, проверив его контакты и опросив свидетелей, может выйти на флегматичного автомеханика. Андрей остановил машину и закурил. «У меня есть время до вечера», — думал он, глубоко затягиваясь и выпуская дым через нос. «Сейчас надо предупредить Макса о грозящей опасности, поговорить с ним. Возможно, взять его с собой». «Если я его брошу, то никогда себе этого не прощу». Приняв решение, Андрей развернул машину и на большой скорости поехал в город. Быстро миновав окраины, он двинулся по направлению к центру, пронесся по лейпцигер немного притормозив, свернул на Фредрих-штрассе и тут же остановился как укопанный. Дорога была перекрыта стоявшими поперек нее армейскими грузовиками. За нею редкой цепью располагались автоматчики, Офицер в полевой форме подбежал к автомобилю, что-то неразборчиво крича и размахивая руками. «Очевидно, требуя убрать машину». «Что происходит?» — властным голосом спросил Данфельд, открывая дверцу и давая возможность рассмотреть свое звание. «Господин майор, сюда нельзя!» Офицер увидел, кто находится перед ним, и немного умерил свой пыл. «Район оцеплен. Жители окрестных домов не выпускают на улицу. Ловят вражеского шпиона». «У меня приказ, никого не пропускать!» «И давно ловят?» — слегка насмешливым тоном спросил Седов. «Так точно, господин майор, с восьми утра. Примерно в половине десятого гестапо ворвалось в его квартиру. Затем раздался взрыв. Трое агентов были убиты. Как я слышал, шпион ушел. Теперь его ищут уже по всему центру города. Может, вы его видели? У него есть особая примета. Он абсолютно лысый». Андрея словно ударили дубиной по голове. Казалось невероятным, что в центре Берлина, на Фридрихстрассе, может обитать еще один, кроме Макса, совершенно лысый агент иностранной разведки. «Значит, провал!» — пробелькнуло в его голове. «Вышли на Макса. Очень быстро вышли. Моя помощь опоздала. Следуя простой логике, я буду следующим. Одно хорошо, что он сумел ускользнуть». Кивком головы поблагодарив слова охотливого офицера и не ответив на его вопрос, Седов развернул машину и медленно поехал прочь. Постепенно он успокоился. Прямых доказательств его связи с Максом у гестапо быть не могло. И арестовать майора аввера на основании одних предположений и нескольких, возможно, случайных совпадений, даже для гестапо, было не так просто. Весьма вероятно, что его уже ищут. Когда обнаружат, приставят хвост. Но если сегодня вечером Седов пойдет в банк то ему будет уже все равно. Теперь на аэродром. вслух проговорил Андрей, сворачивая в переулок. Немного покрутившись между домами и убедившись, что слежки нет, он подъехал теперь к уже другому выезду на ляйпцигер и притормозил, пропуская санитарную машину, исследовавший за ней бронеавтомобиль Хорьх с установленной в открытой башенке 20 миллиметровой пушкой. Самого стрелка в башенке видно не было. Странно, подумал Седов, выезжая на улицу и пристраиваясь позади легкого броневика. Едут не спеша, словно на прогулке, но и не ищут никого. В башне пусто, и смотровые люки по бокам вроде закрыты. А может, Макса уже арестовали, и гестапо свернуло операцию? Но проезжая мимо переулка, он обратил внимание на стоявший там мотоцикл с коляской. Рядом находились несколько солдат, вооруженных карабинами. Они осматривали улицу и проводили машину майора внимательными взглядами. «Нет, видимо, Максу удалось скрыться», — облегченно вздохнул Андрей. «Но найти его мне не удастся. Ведь я знаю только его адрес на Фридрихштрассе. Естественно, не считая гаража Аббера. Но туда он, конечно, не сунется. Значит, решено. Еду на аэродром». Еще раз повторил теперь уже про себя Седов. Он и представить не мог, как на самом деле близко от него находился неуловимый для гестапо полковник Макс. Спустившись по пожарной лестнице с крыши, Макс свернул за угол дома во двор и направился в сторону станции метро. Шел он быстро, но спокойно, не привлекая к себе лишнего внимания и одновременно отслеживая обстановку вокруг. В соседнем дворе возле площадки для выгула собак промелькнули и скрылись за кустами две фигуры в касках. «Здесь меня тоже ищут», — констатировал Макс, слегка надвигая фуражку на глаза и самым естественным видом свернул в арку между домами. Очутившись на Фридрихштрассе, разведчик тем же уверенным шагом направился в сторону одноименной с улицей станции метро. Мимо него в противоположном направлении проехал грузовик с сидящими в кузове солдатами. Макс достал сигарету, остановился и, развернувшись в полоборота, словно прикрываясь от ветра, чиркнул спичкой. Закуривая, он скосил глаза и увидел, как грузовик остановился напротив его дома, из кузова начали выпрыгивать автоматчики. Один из солдат держал на поводке мощную овчарку. Макс понял, что у него в запасе всего несколько минут. Сейчас они заведут собаку в квартиру и дадут ей понюхать мои вещи, например, носки, которые я вчера не постирал. Вряд ли песик от запаха сразу потеряет сознание. При этой мысли... Макс невольно ухмыльнулся, но тут же согнал улыбку с лица. «Если овчарка возьмет след, а она его возьмет, то мне не уйти. Одно спасение — это метро. Успею сесть в вагон, значит, уйду». Но на подходе к станции метро разведчика подстерегала еще одна неприятность. Перед входными дверями стояло шестеро солдат во главе с офицером. Трое проверяли документы у всех мужчин, а еще трое их страховали, держа оружие на изготовку. Немного в стороне, словно укрывшись в от солнечных лучей, возле входа в кафе замер с открытыми люками легкий колесный бронеавтомобиль. Документы у Макса были в полном порядке, и он продолжал спокойно идти навстречу группе солдат. Вдруг он увидел, как офицер, остановивший для проверки полного мужчину лет 50 протянул руку к его голове и снял с нее шляпу. Мужчина машинально поднес правую руку к коротко стриженным волосам, и открыл было рот, чтобы выразить свое возмущение. Но офицер тут же протянул шляпу ему назад и жестом разрешил идти дальше. «Они ищут лысого», — осенила Макса. «Что делать?» Он остановился, достал из кармана носовой платок и с озабоченным видом принялся очищать левый рукав форменной куртки, несколько раз гневно взглянув наверх. «Если сейчас вернуться немного назад, затем перейти улицу и свернуть во дворы, то шансы есть». Разведчик, продолжая держать в рукаве платок, принялся с брезгливым видом озираться по сторонам, словно в поисках урны. Вдалеке раздался негромкий собачий лай. Обнаружив, наконец, емкость для мусора, он бросил в нее якобы испачканный платок и окинул быстрым взглядом улицу. Со стороны дома, который он покинул около получаса назад, быстро приближалась группа людей с овчаркой. Собака скулила, иногда негромко лаяла и рвалась с поводка. Рука Макса непроизвольно потянулась к кобуре. «Вот уж хрен вам со злостью», — подумал он. «Попробуйте, возьмите». В этот момент мимо него в сторону метро на большой скорости проехала легковушка. Из резко затормозившей машины выскочил эсэсовский офицер и исчез в одном из подъездов близлежащего жилого дома. Водитель в звании шарфюрера, оставшийся за рулем, с отсутствующим видом смотрел прямо перед собой. «Мне нужен транспорт». Вдруг неожиданно четко осознал Макс. Подойду к машине, оглушу шофера, сяду за руль и уеду. Маска равнодушия исчезла с его лица. Глаза загорелись лихорадочным огнем. Сердце возбужденно забилось. Он сошел на мостовую и, стараясь сдерживать охватившее его волнение, направился прямо к автомобилю. Но подойдя ближе и оценив ситуацию, понял, что машиной без шума завладеть не удастся. Она стояла всего в десяти шагах от дежуривших у метро солдат прямо напротив них. И те сразу обратят внимание на, мягко говоря, странные по отношению к водителю действия со стороны оберст-лейтенанта бронетанковых войск. Казалось, все пропало. И тут взгляд Макса уже во второй раз наткнулся на угловатый силуэт броневика. «Кретин старый!» — мысленно обругал он себя. «Мозги совсем перестали работать. Ищу булавку в стоге сена, а слона и не заметил». Тем более, что никто не обратит внимания на танкиста, залезающего в бронемашину. Броневик стоял в тени, а между ним и входом в метро, блестя на солнце, стоял тот самый автомобиль, который Макс еще минуту назад собирался захватить. Немного изменив направление движения, разведчик прогулочным шагом подошел к бронемашине и без всякого смущения забрался внутрь стального корпуса. Ему повезло, экипаж отсутствовал. В отличие от улицы, здесь было довольно прохладно. Заняв место водителя, а попутно еще и ударившись пару раз головой о различные выступающие детали, он довольно быстро разобрался с управлением и завел мотор. Мощный восьмицилиндровый двигатель громко взревел, выпустив наружу облако едкого дыма. Из кафе выскочил солдат. Видимо, это был механик-водитель броневика. Он широко раскрыл рот, чтобы возмущенно закричать, но вместо воздуха его легкие наполнились едкими выхлопными газами. Солдат согнулся пополам и зашелся надрывным кашлем. В это время вошедший в азарт Макс резко прибавил газу. Бронированная машина, постепенно набирая скорость, двинулась вперед. Мимо промелькнули солдаты с собакой, идущие по следу Макса. Им пришлось срочно посторониться, пропуская спешащий куда-то броневик. В адрес водителя понеслись ругательства, которые были слышны, несмотря на громко работающий двигатель даже внутри. В ответ Макс скорчил довольную гримасу. В голове разведчика созрел дерзкий план. Он решил, что если вырвется из города, то направится на помощь Седову. «Спрячу броневик в лесу в паре километров от аэродрома», — рассмышлял он, проезжая мимо своего дома. «Потом, придумав какую-нибудь легенду, проберусь в расположение противника, а уже непосредственно на месте приму решение, как действовать дальше». Конечно, это все сильно смахивает на авантюру, Но попробовать стоит. Если не смогу ребятам во время операции помочь, то хотя бы при отходе подстрахую. Пушка над моей головой будет страшнее любого автомата. Да и неприятель разыскивает группу пеших парашютистов-диверсантов. А тут, будьте любезны, еще и броневик прикатит». Подъехав к повороту на ляйпцигер Макс увидел, что дорогу перегораживают грузовики. Но между ними и стеной дома есть свободное пространство. Он сбросил скорость и очень медленно, даже не проехал, а скорее протиснулся в этот узкий промежуток, а затем свернул на Ляйпцигерстрассе. Автоматчики, стоявшие возле грузовиков, никак не прореагировали на этот маневр. Ведь они и представить себе не могли, что человек, которого разыскивают сотни солдат и десятки агентов гестапо, спокойно разъезжает по городу на броневике. Теперь Макс двигался следом за санитарной машиной, Автомобиль с красным крестом ехал не очень быстро, но Макс не хотел привлекать к себе внимание резкими маневрами и решил пока никого не обгонять. Проезжая мимо одного из переулков, он краем глаза увидел стоящую в нем машину с офицером за рулем. Мимолетное видение исчезло, зато какое-то смутное тревожное чувство возникло в его голове. Какая-то далекая мысль, легкая и неуловимая, словно ветер, пронеслась в мозгу и исчезла. «Настоящий разведчик даже сквозь стену должен, если не видеть, то уж точно чувствовать спинным мозгом», — вспомнил Макс давнее высказывание одного из своих наставников-руководителей. Сейчас он понимал, что, ускользнув из рук гестапо, несколько расслабился, потерял концентрацию и не обратил внимания на нечто очень важное. Если бы у броневика были зеркала, то Макс, безусловно, заметил бы выехавший из переулка и пристроившийся сзади автомобиль. Обладая отменным зрением, он также бесспорно рассмотрел бы и водителя, и, скорее всего, его обычно бесстрастное лицо изменило бы свое выражение. За рулем ехавшей сзади машины был Андрей Седов.